Наверху, в роскошной устланной темно-зеленым ковром гостевой спальне с медной кроватью, где мне предстояло прожить следующие четыре дня, я обнаружил, что слуга уже распаковал мои пожитки и аккуратно разложил их по полкам массивного платяного шкафа. На полу, рядом с моим брезентовым, отделанным кожей с акваяжем, стоял дешевый фибровый чемодан с проржавевшими замками. Я с удивлением раскрыл его. Сверху лежал большой запечатанный конверт с моим именем. Я надорвал его и увидел, что он набит пятифунтовыми бумажками. Их было сорок, внутри также лежала записка для благотворительных целей. Я расхохотался. В чемодане было все необходимое, от нижнего белья до мыла и зубной щетки, от ездовых сапог до плаща, от джинсов до пижамы. Из выреза черной кожаной куртки торчала еще одна записка от Октобера. «Вместе с вашими баками эта куртка довершит картину. Люди сразу поймут, что вы за тип. Черная куртка и баки — это униформа всех темных личностей. Желаю удачи». Я осмотрел ездовые сапоги. Они были здорово поношенные, давно не чищенные, но пришлись в самый раз. Я снял их и надел черные туфли, до да одури остроносы. Черт знает что, а не туфли. Но и они оказались в пору. Похожу в них, пусть привыкнут ноги и глаза. Когда «Октобр» уехал в Йоркшир, я принес в комнату три картотечных ящика. Сейчас они стояли на низком столике, и, чувствуя, что пришло время браться за работу, я уселся в маленькое кресло, Подвинул к себе один из них и начал читать. «Я ничего не пропускал, вчитывался в каждое слово, поэтому на прочтение всего материала у меня ушло ровно два дня. И в конце второго дня я сидел, уставившись в ковер, без единой светлой мысли в голове. Я познакомился с протоколами допросов, напечатанными на машинке или записанными от руки» которым стюарды подвергли тренеров, жакеев, старших сопровождающих конюхов, рядовых конюхов, кузнецов и ветеринарных врачей, имевших отношение к одиннадцати якобы испорченным лошадям. Я прочитал подробный отчет фирмы частных детективов, которые опросили ни один десяток конюхов в местах отдыха и не узнали ничего. Документ, представленный одним букмекером, детально анализировал распределение выигрышей в результате ставок, сделанных на этих лошадей. Однако резюме гласило следующее. «Мы не выявили какого-либо человека или какой-либо синдикат, получавших прибыль от всех названных лошадей. Поэтому можно сделать вывод, что если такой человек или такой синдикат существует, они делали ставки через тотализатор» позднее я наткнулся на письмо из компании владеющей с каковым тотализатором в нем говорилось что ни один из клиентов не ставил на всех указанных лошадей но компания разумеется не проверяла ставки которые делаются наличными непосредственно вместе с скачек во втором ящичке содержалось одиннадцать отчетов о результатах лабораторных анализов мочи и слюны Первый отчет относился к лошади по кличке Уголь и был сделан полтора года назад. В последнем отчете приводились результаты анализа в лошади Ридьярд. Их брали совсем недавно, в сентябре, то есть когда Октобер находился в Австралии. В конце всех одиннадцати отчетов чья-то аккуратная рука вывела одни и те же слова. Результат отрицательный. Журналистам пришлось изрядно поломать голову, чтобы впоследствии избежать обвинений в клевете. В вырезках из ежедневных газет, которыми был заполнен третий ящичек, попадались такие перлы. Уголь совершенно неестественно бил копытом. Даже во время расследования Ридьярд никак не мог прийти в себя после одержанной победы. Об угле и трех последующих лошадях вырезок было мало. Но начиная с пятого случая, кому-то, видимо, вменили в обязанность собирать весь газетный материал по этому поводу. О последних семи случаях имелись вырезки из нескольких ежедневных, вечерних, местных и спортивных газет. В конце третьего ящичка лежал средних размеров плотный конверт. На нем я прочитал. Получено от спортивного редактора газеты «Дейли Скоуп» 10 июня. Это, как я понял, были вырезки, собранные Степплтоном, погибшим журналистом. И я открыл конверт с надеждой и любопытством. И я очень надеялся найти хоть какой-нибудь ключ к разгадке. Но к моему величайшему разочарованию все вырезки, за исключением трех, были дубликатами уже читанных мной. Из этих трех в одной речь шла о женщине, владелице угля, в другой о лошади, не входящие в число 11, которая взбесилась и убила женщину 3 июня перед началом скачек в Картмеле, графства Лангшер. Третья вырезка представляла собой длинную статью из еженедельника «Конный спорт», в которой обсуждались знаменитые случаи введения допинга, как их удалось раскрыть и какое наказание понесли виновные. Я прочитал вырезки с большим вниманием, но ничего ценного из них не вынес. После этой, на редкость неплодотворной работы, я весь следующий день посвятил отдыху. Бродил по Лондону. С головокружительным чувством свободы вдыхал запахи этого города. Часто спрашивал дорогу и прислушивался к отвечающим мне голосам. Сделал одну покупку, пояс для хранения денег. Он был из плотной брезентовой ткани с карманами на молниях и совсем не выделялся под рубашкой. Я положил в него 200 фунтов. Эти деньги будут всегда со мной, где бы я ни оказался, может, когда-то пригодятся. Вечером, как следует отдохнув, я попробовал подойти к проблеме допинга с другой стороны, выяснить, а не имеют ли эти лошади между собой что-нибудь общее. Оказалось, что нет». Всех их готовили разные тренеры. Все они принадлежали разным хозяевам. В знаменательный для них день на них скакали разные жакии. Единственная общая для этих лошадей черта заключалась в том, что между ними не было ничего общего. Я вздохнул и пошел спать. На четвертое утро Терренс, слуга с которым у меня установили сдержанно дружеские отношения, разбудил меня, войдя в комнату с завтраком на подносе. «Приговоренный к смерти, позавтракал с аппетитом», — произнес он, и приподнял серебряную крышку, под которой оказалась вкусно пахнувшая яичница с беконом. «Как вас прикажете понимать?» — спросил я, сладко зевая. «Не знаю, сэр, что задумали вы и его светлость, но там, куда вы едете, вам придется привыкать к новой жизни». «К примеру, ваш костюм и вот эта одежонка куплены в разных магазинах». Он взял фибровый чемодан, положил его на стол и открыл замки. Осторожно, словно дорогой шелк, он разложил на кресле дешевые трусы, простую рубашку в клетку, горчичного цвета пуловер в рубчик и сине-черные брюки-дудочки и черные носки. Потом с отвращением достал черную кожаную куртку и повесил ее на спинку кресла, а рядом аккуратно поставил остроносые туфли. «Его светлость велел мне проследить, чтобы вы оставили здесь все, с чем приехали, а с собой взяли только это», — с сожалением сказал он. Я позавтракал, принял душ, побрился, из головы до ног оделся во все новое. Завершала туалет черная куртка, которую я наглухо застегнул до самого верха. Волосы, аккуратно причесанные назад, я сбил вперед, и черные завитки стали падать на лоб. Вернувшись за пустым подносом, Теренс застал меня возле большого, в полный рост, зеркала. Обычно при его появлении я улыбался. Теперь же, медленно повернувшись на каблуках, я встретил его жестким, с прищурым взглядом. «Боже, правый!» — в ужасе воскликнул он. «Отлично!» — со смехом сказал я. «Значит, особого доверия я не внушаю?» «Никакого, клянусь этим шкафом!» «Ну, а еще что обо мне можно сказать? На работу вы меня бы взяли?» «Для начала я не пустил бы вас через парадную дверь, в лучшем случае через черный ход. Прежде чем взять вас, я бы как следует проверил ваши рекомендации». А, скорее всего, не взял бы вас вообще, разве что работник требовался бы позарез. Я бы сказал, что вы человек ненадежный и немного даже опасный. Я расстегнул молнию на куртке, и под ней показались клетчатая рубашка и горчичный джемпер. Вид у меня был слегка расхлябанный. «Ну, а теперь?» — спросил я. Он задумчиво наклонил голову. «Да, сейчас бы я вас взял. Сейчас вид у вас вполне обыкновенный. Человек-то вы все равно не очень честный, но справиться с таким можно». «Спасибо, Терренс. Кажется, это как раз то, что надо. Обыкновенный, но бесчестный». Я довольно улыбнулся. «Что же, наверное, мне пора». Я с интересом отметил про себя что впервые за четыре дня он перестал вставлять в каждую фразу «автоматическое, сэр». А когда я подхватил дешевый чемодан, он даже не попытался забрать его у меня, как забрался саквояж при приезде. У выхода на улицу мы попрощались. Я поблагодарил его за помощь и протянул ему пятифунтовую бумажку, одну из тех, что получил от «Октобера». Он с улыбкой взял деньги и продолжал смотреть на меня, привыкая к моему новому облику. Я дружески улыбнулся на прощание. «До свидания, Тернс». «До свидания и спасибо, сэр», — сказал он. С легким чувством на душе я пошел прочь. Следующее подтверждение тому, что мой общественный статус с новой одеждой резко изменился, пришло от водителя такси, которое я остановил тут же на площади. Он не хотел вести меня на вокзал Кингс-Кросс и согласился, лишь когда я показал ему, что денег на проезд у меня хватит. Я сел на дневной поезд до Харагита и прихватил несколько неодобрительных взглядов сидевшего напротив пожилого чопорного джентльмена с обтрепанными манжетами. «Что же, все идет хорошо», — думал я, глядя сквозь мелкий дождь на проносившиеся за окном осенние пригороды. «Раз люди на меня косятся, значит, вид у меня и вправду подозрительный. Есть чему радоваться», — посмеялся я про себя. В Харагите я пересел на пригородный автобус и доехал до небольшой деревушки Слоу, потом спросил дорогу и прошел еще километра три пешком. До поместья Октобера я добрался около шести часов, самое подходящее время для человека пришедшего наниматься на работу в конюшню. Они, конечно, уже работали с высунутыми языками. Я спросил старшего конюха, и тот сразу повел меня к инскипу, совершавшему вечерний обход. Инскип оглядел меня и поджал губы. Это был вспыльчивый, не старый еще человек в очках, с редкими и светлыми волосами и слабо очерченным ртом. «Рекомендации?» По контрасту голос у него был резкий и властный. Я достал из кармана письмо от кузины Октобера из Корнуола и протянул ему. Он распечатал письмо, прочитал и положил в карман. «Значит, со скаковыми лошадьми ты не работал?» «Нет». «Когда можешь приступить к работе?» «Хоть сейчас», — я показал на чемодан. «У нас сейчас как раз не хватает конюха». «Ладно, попробуем. Уолли, устрой ему койку у мисс Олнад и пусть с утра начинает работать. Получать будешь как все, — добавил он, — обращаясь ко мне. «Одиннадцать фунтов в неделю. Три из них идет миссис Олнад за содержание. Все ясно?» «Ясно», — ответил я и был принят.